Глава 3. Моро, или то, что сейчас пришло ей на смену, начинает извиваться и дергаться на стуле, натягивая ремни до предела. Видно, что солдатам приходится приложить немалые усилия, чтобы удержать хрупкую с виду девушку на месте. И это не беря во внимание, что их уровень в полтора раза выше, чем у Моро. И все же странные дела твоей системы. Она пытается что-то сказать. Я хмурю брови, наблюдая за тем, как девушка клацает зубами и издает возмущенное рычание. Да, ей не нравится то, что ее связали. Она... оно напугано. И еще нас покрывают трехэтажной матерной конструкцией. Морщится от брезгливости Люси. О как! Это какие же там выражения, что законченная пацифистка и борец за права всего живого кривит такие рожицы? Мне было бы любопытно узнать, исключительно ради общего развития. Однако, прокашлявшись, я качаю головой. Сейчас это не главное. Нужно сперва понять, с чем или кем, собственно, мы имеем дело. Скажи ей, что ее связали ради собственной безопасности. Говорю я. Если она не будет пытаться никого убить или сбежать, мы ей не навредим. Нам надо только поговорить. Попробую. <кхм> Люси, прочистив горло, издает низкий рычащий звук. От его тембра я невольно вздрагиваю. Уж больно он похож на жуткое рычание волка или еще какого-то хищника. В ночи такое услышишь, сразу дашь дёру, не вдаваясь в особые размышления, и уж тем более не пытаясь наладить контакт с существом, способным издавать подобное. Самое же удивительное, что Моро действительно перестает дергаться и с опаской и настороженностью смотрит на нас. Она рычит и наклоняет голову точно любопытный щенок, Разве что золотой блеск в глазах напоминает, что существо перед нами совсем не так безобидно, как хочет казаться. «Хорошо», — киваю я. «У нашей подруги есть имя?» Люси порыкивает, чем еще больше смущает нашу пациентку. Получив ответ, наша переводчица поворачивается ко мне. «Она не помнит», — сообщает девушка. «У нее должно быть имя, но она его позабыла». «Как интересно, девки пляшут!» Ни тебе имени, ни памяти, ничего. Но вторая личность вот тебе, пожалуйста, в наличии. Неизвестно откуда взявшаяся и с непонятными мотивами. То, что перед нами не прям неразумный монстр, уже и дураку понятно. Но тогда что вообще с ней делать? Тогда будет ли она против, если мы дальше будем звать ее именем Моро, в теле которой она и находится? Интересуюсь я. Люси переводит свой вопрос. И тут неожиданно Моро опускает голову и в шоке осматривает собственное тело. Вытягивает пальчики, ошарашенно двигает ими, пытаясь покрутить запястьями. После начинает скулить и в ужасе брыкаться на стуле. Снова требуется помощь четырех солдат, чтобы не дать Моро уронить стул на пол вместе с собой. Только через несколько минут подобного беспокойства маро обращается к Люси. Она говорит, что это не ее тело. И в то же время ее... Она помнит и другое. Хмурит брови переводчица, тогда как я задумчиво скрещиваю руки на груди. Иное тело. Это интересно, ведь я даже догадываюсь, о каком говорит Моро. О теле оборотня или волка. Значит, как мы и подозревали, у девушки имеется полноценная личность, которая и берет контроль над телом во время трансформации. А при помощи гипноза нам удалось добраться до нее, не прибегая к обращению в оборотня. Что последнее она помнит до того, как оказалась тут? Заинтересованно, спрашиваю я. Следует разузнать подробнее о том, как устроена эта общая коммунальная квартира. Как много знает вторая личность? Пребывает ли она во сне, пока действует Моро, или же является невольным наблюдателем за всем, что видит сама девушка, и наоборот? Странно. Люси, получив ответный рык, хмурит бровки. «Что она тебе сказала?» Говорю я. Она заявила, что сбежала из города, поясняет Люси. «Города? То есть поселение? Выясняю я детали. У него было название?» «Нет, подробности она не знает. Она даже слово «город» не употребляет. В их языке подобного определения нет. Говорит, так как здесь, и много таких, как вы, хмурится Люси. Говорит, он был очень похож на наш город». «Похож на наш город». Интересно, ведь испытание было как раз для этапа полиса. А значит ли это, что место, откуда убежала маро это полноценный полис? И еще, как говорится, есть один нюанс. Был ли это родной полис для девушки маро на которой напали во время испытания волки, как мы предполагали заранее, или это был город, на который напала волчица Моро, получившая после этого разум? Ведь еще даже непонятно до сих пор, кем являются оборотни по своей сути. Это игровые мобы или же игроки? Новая раса, которую закинула к нам система, простые земляне, но с поломанным классом или навешанным проклятием, или же специально сгенерированные порождения системы, такие как кабаны или тушканчики. Да еще и Мороза заявила, что помнит только то, как на них поселение напали волки. Быть может, фракция проиграла свое испытание, а уже система решила, как поступить с выжившими. И что тогда она сделала? Обратила всех жителей волков и оборотней, что ли? Или сделала тех своими безвольными слугами, которые вынуждены следовать приказам системы безоговорочно? Одни вопросы и ничего более. Мы до сих пор не сталкивались ни с одним проигравшим кластером. Более того, мы даже не проводили никогда полноценного опроса новичков, прошедших перерождение у Стеллы. Первое время информация, которую они сообщали, была однообразной и в основной своей массе бесполезной. Практически все они оказывались в дурной компании, где не слишком отягощенные моралью компаньоны убивали их ради стартового бонуса, еды или просто для забавы. А вот на более позднем этапе, когда картина мира стала сложнее, напросы могли бы дать больше информации. Вот только где найти на все время. Во время побега она была не одна. «Бежали еще и ее братья», — говорит Люси. «Братья, да? Полагаю, это как раз речь про других оборотней». «Понятно. Еще что-то?» — спрашиваю я. Моро продолжает рычать, рассказывая свою историю. «Хорошо, хоть что более попыток побега не предпринимает. А то я вижу, как солдаты уже подустали. Даже с высокой силой удерживать порывы неперекинувшегося оборотня непросто. Что опять-таки странно». На Моро висит ошейник, который блокирует все ее силы. Но вот Моро каким-то образом находит способ стать сильнее себя прежней. Или она просто не сдерживается, в отличие от обычного состояния. Инстинктивное умение использования собственного организма на все 100%? Говорят же, что даже обычные люди в состоянии аффекта способны творить чудеса. Тут, похоже, подобный случай. Да, там в городе была одна боль, много боли. «Из-за чего она и ее братья сбежали?» «Только бы избавиться от боли», — говорит Люси короткими фразами, максимально точно стараясь перевести рык существа. Как раз после побега они наткнулись на таких же, как они, но других. «Такие же, как они?» — удивляюсь я. «Но не они, а другие!» — кивает девушка. «Понять не могу, что бы это значило. А вы?» «Может, она про волков?» — встревает Алиса. «Те наверняка порождение системы, отсюда и противоречие». «Такие же, но другие?» «Возможно, киваю. Пусть говорит дальше, может, даст еще подсказку». «Ее и ее братьев приняли за вожаков», — вздыхает Люси. «Им отдавали часть добычи и слушались. А она и братья помогали другим в выживании, пока не пришел приказ». «Какой приказ?» — спрашиваю, уже предполагая ответ. «От которого они не могли отказаться. Им приказали уничтожить город, всех, кто в нем будет». «И они пошли», — поясняет Люси. «Но они не сопротивлялись приказу. Они и братья ненавидят город, боятся, ведь в нем есть только боль и ничего более. Потому они и пошли уничтожать город. Здесь как там. Здесь они также ощутили боль, и всех ее братьев убили. Теперь убьют и ее», — рассказывает Магесса. «Она думает, что мы ее убьем», — интересуюсь я. Люси кивает». «Скажи, что никто ее не обидит и не причинит боли, если она никого не тронет и никому не навредит в городе. Даю я команду». Услышав перевод от Люси, Моро удивленно переводит на меня свои золотые глазки и внимательно изучает мое лицо, словно пытаясь понять, вру я или нет. Или же ищет какие-либо намеки на угрозу. А затем Моро, прикрыв веки, склоняет передо мной голову, тихо заскулив. «Она признает твою силу и согласна ничего не делать в городе. Только до той поры, пока ей не причинят боль», — переводит Магесса. «Значит, мы договорились», — улыбаюсь я. «А она может связаться с Моро сейчас?» «То есть, в каком состоянии ее вторая личность?» «Она здесь, но боится меня», — дословно переводит Люси. «А ты можешь сделать так, чтобы мы снова с ней пообщались?» И, не отвечая рыкнувшей Люси, Моро закатывает глаза, а все тело начинает биться в конвульсиях. Ее словно накрывает паническая атака. «Держите ее!» Отдаю приказ солдатам, которые моментально хватают стул. Не проходит и пара секунд, как перед нами снова предстает прежняя Моро, разве что сильно измотанная. «Я... здесь...» выдыхает она, едва слышно и моментально отключается. «Моро!» Рыжий, который все испытание не проронил ни слова и только сжимал кулаки, кидается к ней. Сквидвард, который моментально подходит следом, чтобы проверить состояние, поворачивается ко мне. «Потеряла сознание». «Она в порядке?» — уточняю я. «По всей видимости, да, но сильно измотана. Похоже, что присутствие второй личности быстро расходует ее силы. Как ментальные, так и физические. Поднимается на ноги врач». «Понятно». «Рыжий, отдаю ее на твое попечение», — говорю парню, который явно был не в восторге от происходящего. Тот молча кивает и бросается освобождать от ремней Моро, тогда как я в сопровождении солдаты Пирры выхожу наружу. «Что говорит наука прошлого мира на этот счет, Сквидвард?» — обращаюсь я к мужчине. на лицо явная шизофрения», — заявляет наш доктор. Я с легкой улыбкой качаю головой. «Я бы поверил тебе, не будь Моро в момент испытания трехметровым монстром с когтями, что рвали игроков на куски». Усмехаюсь я. Так что психическим расстройством и раздвоением личности тут и не пахнет. «Я все же полагаю, что это Моро и есть оборотень», — берет слово Люси. Ее язык похож на волчий но намного сложнее. Так что вторая личность точно принадлежит не человеку, а зверю. «Я же говорю, шиза!» — вздыхает Сквидвард. Девочка помешалась и говорит на выдуманном языке, а Люси может его перевести, потому как сама пациентка верит, что он существует. Хм, интересное предположение. Удивленно вздыхаю я. А ведь занятная идея. Сможет ли Люси переводить языки, которых не существует? Например, полностью выдуманной тобой. Разве она не станет идеальным шифровальщиком, как и дошифровщиком? Да. При наличии голубины, а точнее вороньей почты, это может стать мощным инструментом для Спарты. Но пока об этом рано говорить. Либо в одном теле действительно находятся разные сознания, предполагаю, как бы разные души. После того, как мы узнали про перерождение у стел и о том, что сущности могут поглощать души во время жертвоприношений, слово «душа» из какого-то абстрактного превратилось во вполне конкретное явление. «Как в тех новеллах про две души в одном теле», — умиляется Люси. «Думается мне что-то вроде того», — улыбаюсь я. «Если в теле две души, то это тоже много бы объяснило», — увлеченно говорит Алиса. «Когда активна та или иная душа, то тело подстраивается под нее. В нашем случае обращается. Если у моро душа волка или подобного существа, то тело просто автоматически подстраивается под определенные настройки». Может, у системы даже есть какой-то механизм. Например, игрок не может стать полноценно зверем. Вот и имеем промежуточный итог в виде оборотня. И все равно это только домыслы, хмыкаю я. Мне вскоре придется снова отправиться в Вавилон, но останавливать эксперименты я не хочу. Кажется, сегодня мы серьезно продвинулись в этом деле. Только учтите, какие бы это существо ни строило глазки и как бы не уверяло в своей безопасности, Не забывайте, что оно со своими братьями разорвало 10 игроков меньше, чем за 5 минут. Главное, соблюдайте осторожность. У меня есть чувство, что мы сегодня приоткрыли одну из тайн мира системы. Хотя он и похож на привычную нам Землю, но в то же время значительно отличается. Сущности, проклятия, боги, магии, оборотни – все это из разряда бабушкиных сказок перекочевало в нашу повседневность. Что дальше? Эльфы и орки или, может, кони-люди? Главное, я уверен, тот, кто раньше освоит все эти козыри в рукаве, получит серьезное преимущество перед остальными. «Мы все сделаем, лорд Шурик», — заверяют меня все трое. А глаза горят любопытством. Юные натуралисты, блин. Вот и хорошо. Алиса будет главной в проекте и удостоверится, что все пройдет без эксцессов. Оглашаю я свое решение и вижу, что девушка вспыхивает от гордости. «И не забудьте сообщить рыжему». Да, ему это явно не понравится, но вопрос с Моро следует решать, чтобы понимать хотя бы, с чем мы имеем дело. И еще один вопрос не дает мне покоя. Когда Моро впервые перекинулась, то ее рабская клятва оказалась разорвана А вот кто подписал со мной рабский контракт второй раз? Кто сейчас в этом теле хозяин, а кто гость? В тот же день ко мне в уже отремонтированное поместье врывается Алиса. Мало того, что девушка с восторгом приняла идею исследований, так она тут же закусила у дела, начав кипучую деятельность, проводя опрос вообще всех игроков, что контактировали с Моро. Даже приходила в казармы, как сообщила мне Пирра, и опрашивала солдат, что сталкивались как с волками, так и с оборотнями. Алиса относилась к тому типу ученых, который больше был свойственен XIX веку или даже более ранним периодам. Ей не просто нравилось умничать и изображать из себя вершителя судеб человечества. Ее привлекали тайны сами по себе, поэтому разгадывала она их с азартом и увлечением. То, что я разрешил ей проводить эксперименты с Моро, оказалось для моей жены лучшим подарком, чем какое-нибудь бриллиантовое колье. «Вот и прекрасно, колье у меня все равно нет». Теперь я даже не удивляюсь тому, как она стремительно подходит ко мне и кладет какой-то предмет на мой стол. Им оказывается ошейник. Ты говорил, у тебя есть еще игроки в ошейниках? Сразу переходит Алиса к делу. Да, кадавры. Это те степняки, которые на нас напали и которых мы взяли в рабство. Однако те верят, что в следующей жизни будет им лучше, чем в рабстве. А потому, стоит им вернуть сознание, те моментально попытаются покончить с собой. Поясняю я. «Ошейники держат их под контролем, иначе мы их просто потеряем». «А тебе не показалось странным, что в Вавилоне, да и вообще в степи, так много ошейников для рабов?» — спрашивает она. «В каком смысле много? Не совсем понимаю ее». «Система выдала тебе в качестве награды всего один ошейник, который ты и надел на моро», — не унимается Алиса. А в то же время у степняков подобных ошейников наверняка не одна сотня. «Ты, победив только один отряд, захватил несколько десятков. Не странно ли? Ты видел сам такой ошейник в магазине?» «Я вспоминаю содержимое системного магазина. Среди него были ошейники. Рабские. Но, во-первых, они были очень дорогими, не меньше сотни ебалов за штуку, а, во-вторых, не все были доступны даже сейчас на втором уровне полиса. Я вскакиваю со своего кресла, начав расхаживать по помещению». «Их не даровала система», – заключаю я. «Их сделали игроки», – довольно улыбается Алиса. «Можешь сам посмотреть». Она указывает на арабский ошейник, такой же, как у кадавров. Я снова просматриваю его описание. «Имя – примитивный рабский ошейник». «Описание – склонись, подчинись и забудь, кто ты есть». И досказал один мудрец-работорговец «Бенд Овер». Позволяет подчинить игрока хозяину ошейника. Подчинение сработает в том случае, если воля хозяина выше воли раба. Примитивный. Приходит ко мне понимание. Именно, кивает Алиса. Самый базовый вариант то же самое, что мусорное качество. Схожее описание система дает и прочим предметам, что мы производим сами. Будь то броня, оружие, инструменты или еще что-то, изготовленное без рецепта. Кто-то определенно создает ошейники для местного рынка. «Более того, ты никогда не задумывался, что происходит с человеком во время ношения подобного артефакта?» Продолжает она. «До этого момента нет, не думал». Качаю головой. «Не возникало особого желания». «Да и о чем говорить? Работает и хорошо». К тому же она Хрюшу надевали подобную штуку, но толком рассказать она ничего не смогла. «Не смогла она, да? Неожиданно фыркает Алиса». «А я вот смогу. Надень его на меня». «Чего-чего? Ты в своем уме?» Распахиваю я глаза. Вот подобных предложений я техноманьяка в ее лице не... Хотя нет, это было ожидаемо. Хрюша не является определяющим показателем для эксперимента. Она... у нее ненаучный склад мышления, выпаливает скороговоркой Алиса. К тому же она могла многое упустить из вида, так как перед ней не стояло подобной задачи. «А я смогу». «И ты все равно готова пойти на эксперимент, даже если понимаешь, что ты ничем не будешь отличаться от безвольной куклы?» Задаю я вопрос. «Так я же никому то предлагаю, о тебе?» Улыбается она в ответ. «Наденешь ту хрень на меня, а после и снимешь. А я расскажу, как было на той стороне». Я замолкаю на целую минуту. «Все же не так просто, оказывается, принять тот факт, что мне готовы доверить по сути себя полностью». Как-то до этого момента я просто не встречал столь откровенного проявления полного доверия. Да, были ситуации жизни и смерти. Та же Хрюша не раз и не два билась со мной плечом к плечу в первые недели новой жизни. Я знал, что мог ей доверить свою спину. Геля полностью верила в меня. И если кто и мог успокоить, дать ту домашнюю атмосферу, которой порой недостает в мире системы, так это только она. А вот Алиса... Та, оказывается, доверяет мне полностью. Ее не волнует то, что я могу сделать с ней, пока она совершенно беззащитна, что могу оказаться каким-нибудь психом и вообще оставить в состоянии полной беспомощности. Не испытывает и талики тревоги на этот счет. Подобное отношение воистину льстит похлеще чего-либо. «Хорошо, если ты этого хочешь», — произношу я, подходя к столу. Поднимая с него ошейник, я встаю напротив девушки. да спокойно, даже, пожалуй, задорно улыбается и поворачивается ко мне спиной, убирая волосы, чтобы мне было удобнее застегнуть ошейник. Что я и делаю. Щелк. Повисает тягучее молчание. «Алиса?» Спрашиваю я. Ко мне разворачивается она же, вот только с лицом, не выражающим совершенно ничего. Глаза пусты и словно покрыты тонкой мутной пленкой. «Покрутись на месте. Прошу я». И девушка послушно и беспрекословно приказ исполняет. М «Да уж». Качаю я головой. «Попрыгай, что ли, от одного угла кабинета в другой На одной ножке». Девушка и этой команде следует точно робот. И делает это на протяжении нескольких минут. «Достаточно, подойди ко мне». Произношу я, а уже после, когда Алиса замирает передо мной, снимаю с нее ошейник. «Ну как?» Глаза девушки проясняются, личико выражает искреннее удивление. «Что, уже?» — спрашивает она. «Любопытно. Сколько на мне была эта штука?» «Пару минут от силы», — сообщаю я. «А для меня прошел миг. Вот я моргнула, и ошейник уже снят. Толком и не поняла, что случилось», — вздыхает девушка, явно ожидавшая чего-то иного. «Значит, игроки действительно ничего не помнят, пока на них ошейник», — киваю я. «Для них все проходит в режиме сна, и в памяти ничего не остается». Алиса задумчиво поджимает губы, на что я спешу ее подбодрить. «Впрочем, отсутствие результата тоже результат», — заключаю я. «Но почему же отсутствие?» — удивляется Алиса. «Мы теперь знаем, что ошейник полностью блокирует душу, оставляя тело в качестве своего рода биоробота. Гораздо хуже было бы, если бы пленные в ошейниках все осознавали». Это приводило бы к моральным мукам, а так их словно выключают. Хотя, возможно, это из-за того, что ошейник примитивный, а вот тот, что надет на Моро, уже способен на большее. С твоей точки зрения кадавры пустые телесные оболочки, интересуюсь я. А почему бы и нет? Моро вынуждена меняться душами по ходу дела, и в момент смены она представляет из себя бессознательное ничто, начинает рассказывать по комнате Алисы. Конвульсии могут быть вызваны самим переходом между душами разных порядков, которые отпускают или забирают контроль над телом. А шейник блокирует часть способностей, договариваю я. В частности, изменение телесной формы. Но мне куда интереснее другое. Кто же из наших соседей запустил столь чудесные предметы в массовое производство? А главное, с какой целью? Тут неожиданно в дверь кабинета стучат. Когда я разрешаю войти, на пороге появляется Пирра. «Мой лорд, все уже собрались», — докладывает она. «Только вас ждут». «Кто собрался?» — удивляюсь я. «Зачем?» Пирра с удивлением смотрит на Алису, а та хлопает себя с размаху по лбу. «Я зачем изначально к тебе шла?» — сообщает она. «Проект, который ты мне поручил, готов». «Все только ждут, чтобы лорд отмашку дал», — подтверждает Пирра. «Что же тогда вперед?» Прямиком в новый век технологий. Смеюсь, я покидаю кабинет. Ведь впереди меня ждет очередное грандиозное открытие. «Какого черта?» — прорычал Меджнун, швыряя пустой серебряный кубок через весь зал. Тот ударился о каменный пол и покатился с грустным позвякиванием. «Где этот хваленый сидор, названный твоим именем?» «Вчера последние двадцать бутылок были проданы с аукциона», — вздохнула Мэнфи. «Говорят, цена последней дошла до ста ебалов. Сегодня они уже появились у перекупщиков втрое дороже». О том, что у нее в заначке стоял целый ящик королевского сидра, принесенный заранее предусмотрительным Богучаровым, властительница Вавилона промолчала. «Уж лучше быть обвиненной в измене, чем остаться без привычной порции магического напитка». «Перекупщиков арестовать!» — распорядился Меджнун. «Сидор конфисковать!» «По какому обвинению?» — уточнил один из черной стражи. «Придумайте что-нибудь!» — вылупился на него Меджнун, как на ненормального. «Мне что, вас всему учить надо? А пока принесите мне браги!» «Брага тоже пропала!» перепуганным голосом произнес советник, отвечающий за торговлю продуктами и алкоголем, в недобрый час оказавшийся с докладом у лорда миджнуна «Это еще почему?» «Лорд Краснодара резко снизил поставки», — пробормотал докладчик. «Говорят, что лорд Шурик провел карательную экспедицию, похитив в полисе всех рабов, конкурентные войны, передел рынка. Из-за этого производство встало». «Опять Шурик!» — взвыл Меджнун. «Снова этот нелепый лорд-варвар лезет в мои дела! Сидор он доставить не может, конкурентов уничтожает!» «Народ волнуется!» Худосочный советник радостно засверкал лысиной, видя, что гнев лорда можно свалить на кого-то еще. «Возможно, это не просто конкуренция, а попытка дестабилизировать обстановку в Вавилоне!» «Что за бред?» — фыркнула Мэнфи. «Зачем ему обваливать рынок, если торговля идет и так хорошо? Этот брага мне никогда не нравился». «А что это ты защищаешь его, сестренка?» Меджнун впился глазами в свою соправительницу. «Неужели этот лорд-варвар тебе приглянулся?» «Вовсе нет», — заявила Мэнфи. «Он вульгарен. Просто... он мне показался слишком глупым, чтобы проворачивать такое», — выкрутилась она. «Ничего, рано или поздно он появится в Вавилоне», — нахмурился Меджнун. Вот тогда-то я с ним и побеседую.